Гийом Фонтен все меньше и меньше понимал реакцию и поведение жены и любовницы. «Теперь Полина почти ежедневно писала Долорес и посылала ей подарки. Какое-нибудь украшение, расшитый шарфик?» Долорес спрашивала у Гийома. «Наверное, нужно ответить и поблагодарить. После того, что ты рассказывал мне о своей жене, я всегда чувствовала уважение и восхищение. Мне больно думать, что по моей вине кто-то будет страдать» но затем в письме следовали фразы, нежные и влюбленные. И так разрыва она не хотела. Он посоветовал ей поблагодарить, и в начале марта Полина не без гордости продемонстрировала мужу конверт, украшенный штемпелем Лимы и надписанный красивыми крупными буквами, на этот раз письмо было адресовано мадам Гийом Фонтан. В тот день она опять до глубокой ночи говорила Гийому о том, что готова уступить ему... Окситанку. Именно так. В память о последней любви Шатабриана стала она именовать Долорес, что было совершенно неправильно. От всего уставший, измученный, разбитый, он чувствовал, что еще немного, и он очнется эдаким отрезвленным Санчо Пансо между двумя странствующими рыцарями. Однажды утром Алексис с таинственным видом сообщил о том, что какой-то иностранный месье хочет увидеть месье. «Я позволил себе побеспокоить, месье», — оправдывался он, — «потому что этот месье уже однажды приходил. Это он прошлым летом организовал для месье поездку, и я подумал...» «Вы поступили совершенно правильно, Алексис. Я приму его». Видиус. Здравствуйте, друг мой! Откуда вы?» «В последний раз мы виделись в богате. Это место погибели и наслаждений. Чем вы с тех пор занимались?» О, я остаться немного богата. Потом летал обратно. Лима, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Монтевидео. Надо было организовать турне. Потом заехать в свой бюро в Нью-Йорк. Потом я был Италия, Греция, Египет. Вы знаете Египет, Мэтр? Это есть страна, где вас обожают. Ах, когда говорить, Гийом Фонтен, женщины оборачиваться. Это не лесть, это правда. Я вам должен делать турне. Александрия, Каир, а обратно через Афин и Рим вы будете иметь триумф». «Нет, друг мой, нет». Несмотря на всю вашу невероятную энергию, ваше красноречие, поистине, эм, цицероновское, вам больше не удастся увлечь меня на эту стезю. Прежде всего, вряд ли мне удастся найти время. Этой зимой я мало работал, потом жена не очень хорошо себя чувствует. А если когда-нибудь я и поддамся соблазну, то, скорее всего, захочу вернуться на этот континент, который вы мне открыли и о котором я сохранил упоительные воспоминания». Да, если бы вы мне предоставили возможность, я охотно бы вновь посетил. Нет, не завтра, конечно, когда-нибудь потом Перу, Колумбию, Петреску нетерпеливо перебил его. Матур, вас, конечно, очень полюбить в эти страны, но вы не можете ехать туда каждый год. «Публика хотеть новые имена, новые идеи, может быть, через два или три года. И лучше пусть это Аргентина и Бразилия, а не Перу и Колумбия, где мало публика, которая понимать французский. Я потерять много денег». На что Фонтен ответил тоном скромным и доверительным. «Если я упомяну Перу, друг мой, так это потому, что по-прежнему состою в переписке с этой очаровательной особой, «Вы меня познакомили с ней в Лиме, Долорес Гарсия. Она пишет мне очаровательные письма». Петреску против обыкновения отреагировал довольно жестко. «Как? Это все еще продолжаться? Ах, мэтр, мэтр!» Потом он спросил, может ли выразить свое почтение госпоже Фонтен. Гион представил себе, какой шквал вопросов обрушит на собеседника его жена. «Нет, друг мой», — ответил он, — «лучше не стоит». «Как я уже сказал вам, госпожа Фонтен нездоровый и никого не принимает». Виту Петреску был сочувствующий и несколько разочарованный. «Я сожалеть, мэтр, я ужасно сожалеть, потому что испытывать к мадам Фонтен — большая симпатия». «Похоже, он преподал мне урок», — подумал Фонтен и распрощался с собеседником довольно сухо. Чуть позже Полину Фонтен позвали к телефону, это был Петреску. Он собирался был объяснить, кто он такой, но она перебила его». «Я помню вас, месье. Что вам угодно?» Он сказал, что хотел бы с ней поговорить наедине, чтобы мэтр Фонтен не знал. «Извините, что я настаивать, мадаме Фонтен, но это есть очень важно. Не для меня важно, а для мэтр и для вас. Я хотеть вас предостеречь от большой опасности». Полина испытывала слишком острое любопытство ко всему, что касалось роковой поездки. Так она выражалась. Поэтому убедить ее оказалось несложно. Она лишь заметила, что в их доме на улице Далаферм любой посетитель неизбежно повстречается с ее мужем. «Значит, надо встречаться в город», — ответил Петреску. «Это просто. Есть один маленький бар, улица Тронше. Я часто туда ходить. Там вы не встретите никого знакомых, особенно утром». «Может, завтра? Одиннадцать часов?» Поколебавшись секунду, она согласилась. На следующий день Полина велела таксисту остановиться у магазина «Прентан», прошла через торговый зал, затем стала искать бар, указанный ей Петреску. Она была взволнована, обеспокоена, заинтригована и чувствовала себя не в своей тарелке. Никогда в жизни она не ходила на такие тайные свидания и заранее опасалась того, что может ей рассказать этот человек, чье имя было связано для нее с самым большим несчастьем в ее жизни. Но с маниакальной решимостью она, приняв непринужденный вид, вошла в узкий темный зал, где вдоль стен выстроились деревянные столики и скамейки, причем каждый столик был отделен от соседнего перегородкой. За первым сидели двое молодых людей, они разбирали и передвигали марки, записывая какие-то цифры на двух листках бумаги. Едва сделав несколько шагов, Полина заметила Петреску. Тот, увидев ее, встал, подошел к ней, поцеловал руку, пригласил сесть за отдельный столик и спросил, что она будет пить. — Ничего, я не привыкла, особенно в такое время. — Надо что-то заказать. Может, сок, да? — Официант, апельсиновый сок и портофлип. Затем принял вид серьезный и озабоченный. «Мадам фонтен, я хотеть вас видеть, потому что мой долг вас предупредить. Как я вам сказать по телефону, я испытывать к вам уважение и симпатию, а к мэтр много восхищения. Поэтому я не хотеть, чтобы ваш брак быть под угрозой. А я приходится этого опасаться. «Мадам фонтен, вам надо было меня послушать, когда я предлагать вам ехать вместе с мужем». «Вы не знать, что это такое! Одинокий мужчина в страна, где все женщины очень очаровательные!» За столиком напротив полголоса разговаривали двое мужчин. Загримированных казалось, чтобы играть роли гангстеров. И время от времени Полине удавалось разобрать какие-то слова. «Три единства?» «Избавиться от Кинга?» У нее было ощущение, будто она смотрит плохой фильм. Сделав над собой усилие, она произнесла. «Если вы хотите поговорить со мной о Долорес Гарсье...» то я все знаю. Мой муж ничего от меня не скрыл, и я сама состою в переписке с этой особой. Однако вы можете рассказать мне кое-какие подробности, которые меня беспокоят. Когда началась их связь? Кто сделал первый шаг, он или она? «Она! В первый же вечер она мне говорит Петреску, этот мужчина будет мой!» Мадаме Фонтен, вы меня не послушались в тот раз, и произойти катастрофа. Теперь я предупреждать вас во второй раз и говорить осторожно, мадамы Фонтен. Долорес не та женщина, которую мужчина забывать, если не видит». «Она очень красивая». «Больше, чем красивая. Это фея, колдунья». «А зачем ей опять понадобился мой муж? Фея может взмахнуть волшебной палочкой и получить любого мужчину, какого захочет». «Зачем?» «Мадам Эфонтен, женщина никогда не знать зачем. Она ждет, что мэтр пригласит ее в Париж, чтобы писать для нее пьесы. И я вам говорить, мадам Фонтен, не позволять ей приехать сюда, а то вы пропали. Мэтр любить вас, когда он говорит про вас. У него такие красивые слова, но он шестьдесят лет, а ей двадцать пять. Знаю». «Нет, мадам Фонтен, нет». «Она тридцать, я видеть паспорт, но невероятное обаяние. Как только она увидит мэтра, он будет с ней, верьте мне. Я есть ваш союзник, потому что я вас уважать, и еще потому, что хочу пригласить мэтр в другие страны. Египет, Италия, но тогда с ним поехать вы, мадаме Фонтен. Вы должны, не то это, начать опять. Еще апельсиновый сок?» Она посидела еще немного, Осыпая его конкретными и довольно нескромными вопросами, но обо всем, что касалось дат, времени, фактов, он говорил столь же неопределенно, как и Гийом. Когда она поняла, что больше ничего узнать не удастся, она ушла. На площади Мадлен раскинулся цветочный рынок, она купила букет хризантем. «Траурные цветы», — подумала она, — «вот что мне теперь остается».